Атаманша из «Марьиной рощи». В режиссерской профессии, несомненно, есть что-то шаманское. Душой и талантом разжечь костер идеи, собрать вокруг единомышленников, увлечь их слышным пока только тебе и рвущимся наружу ритмом, подчинить своей воле, добиться единого дыхания и слаженных действий, повести за собой в одному тебе ведомое дали к маячищему вдали финишу, фильму на экране. Ради этого многое ставится на карту. Приходится порой работать как укротителю, где кнутом, а где пряником. И характер у режиссера должен быть особенный, бойца и лидера, потому что каждый съемочный день – это передовая, где у полководца маленькой армии нет права на ошибку. Дружинина шла к своему командному пункту непростой дорогой. Как человек страстный и увлекающийся, она перепробовала немало занятий. Неизменным оставалось одно – она всегда сама принимала решения и сама их исполняла. А задатки лидера проявились в ней рано, когда была заводилой своего двора в Марьиной роще. Без меня во дворе ничего не происходило. Родители были в ужасе, но в моих затеях не было ничего дурного. Я могла построить всех и повезти на экскурсию в Третьяковку, а контролерша так убедительно соврать, что билеты у отставшей учительницы, что нас пропускали». как-то увела всех в цирк на Цветном бульваре для того, чтобы просто постоять возле, потому что денег на билеты не было. Там и увидела объявление о приеме в цирковую школу. В нем требовалось при себе иметь майки, трусы, носки и чистые ноги. Подбила всех поступать, но взяли только меня. Мне было тогда 10 лет. После каждого занятия в цирковой студии она собирала дворовых приятелей и терпеливо отрабатывала с ними все, чему научилась на уроке. И хотя для общего физического развития ее педагогические действия, возможно, и были полезны, явных успехов у ее воспитанников так и не наметилось. Зато у нее самой за год занятий появился собственный номер в программе «Девочка-каучук». Но когда цирк должен был поехать на гастроли, мама стала насмерть и заперла дочь на ключ, положив тем самым конец ее цирковой карьере. Позже Дружинина признается, что цирк был ее первой любовью. и снимет о нем фильм «Принцесса цирка» – яркий, веселый, полный нежной любви к людям, которые своим незаметным для всех каждодневным каторжным трудом создают для нас праздник. А тем же далеким летом в пионерском лагере она познакомилась с девочкой, которая училась в хореографическом училище. Та была вся такая тоненькая, с большими грустными глазами, и ходила не как все остальные, а какой-то особенной летящей походкой. А когда кружилась на пуантах, от восторга у Светланы замирало сердце. Она сразу же примерила ее необычные балетные туфли и в мечтах уже видела себя в белой пачке, танцующей в луче света. Атаманша перешла в пятый класс и считала себя совсем взрослой. А поскольку привыкла не откладывать в долгий ящик намеченные, то по возвращению в Москву решительно отправилась в училище при Большом театре. Но там ее ждало разочарование. Выяснилось, что она опоздала по возрасту на целый год, Увидев, как огорчилась девочка, ей посоветовали попробовать в училище при театре Станиславского и Немировича Данченко, где прием продолжался. Туда Светлана и поступила. Балетные дети — это особая, не детская категория маленьких людей, взваливших на свои слабые плечи тяжелый физический труд до седьмого пота, да еще и общеобразовательные предметы. И это при постоянном ограничении в еде. Это суровая жизненная школа, в которой каждый день становится проверкой не только таланта, но и силы воли. Так что дворовая команда заскучала без своей предводительницы, которую видела теперь очень редко. А та все время куда-то неслась в припрыжку, догоняя мечту. И смогла-таки открыть для себя заветные двери, перейдя по конкурсу в училище при Большом театре. Занималась истово, педагоги хвалили, партнером был Марис Лиепа. Ну, в общем-то, каждый день проза. Лет до 15 мы всяких блошек, мошек, таракашек в спектаклях большого изображали, а последние три года мы с моими одноклассниками танцевали в операх дивертисменты. В каком-то спектакле увидела меня руководитель ансамбля «Березка» Надежда Надеждина и принялась активно сватать в свой коллектив. Но тут я на репетиции щелкунчика разбила локоть о металлическое крепление станка, и рука у меня повисла, образовалась гематома. Из-за чего пришлось Дружининой взять академический отпуск, но ну, чтобы быть рядом с подругами и продолжать выходить на сцену, Светлана стала вести концерты училища, которые часто транслировались по телевидению. И даже в этой роли сумела обратить на себя внимание. Ее пригласили на телевидение работать диктором детских передач. Кстати, вместе с еще одним юным дарованием, Михаилом Державиным, с которым они впоследствии станут самыми первыми ведущими новорожденного КВНа. Новые лица на телевидении пятидесятых были очень заметны, и все малочисленные счастливые обладатели телевизоров относились к узкой касте дикторов чуть ли не как к членам семьи. Обсуждали прическу Валечки, новую кофточку Анечки и покрой пиджаков Володи и Игоря. Вскоре для многих и дружинина стала поприятельской Светочкой. Прямые эфиры, в режиме которых только и работало тогда телевидение, стали хорошей профессиональной школой и своеобразными кинопробами молодой ведущей. Именно благодаря голубому экрану ее увидел и пригласил на одну из главных ролей в свою комедию «За витриной универмага» режиссер Самсон Самсонов. Она оказалась на съемочной площадке рядом с такими мастерами, как Борис Тенин, Иван Дмитриев и молодыми талантами Анатолием Кузнецовым, Микаэлой Дроздовской, Олегом Анофриевым и другими. Но Соня Башко в исполнении молоденькой дебютантки не затерялась на их фоне. Фильм вышел в 1956 году и был тепло принят зрителями, что круто изменило жизнь Дружининой. Ее заметили и стали наперебой приглашать другие режиссеры – Тем не менее, первый успех не вскружил юную хорошенькую голову. Светлана приняла его скорее в качестве аванса, поскольку человеком всегда была самокритичным и требовательным к себе до тиранства. К тому же привыкла все, чем занимается, делать профессионально, поэтому она устояла перед соблазном тиражирования внешних данных и обаяния, отпущенных природой, и поступила на актерский факультет в ГИКО в мастерскую «Бибикова» и «Пыжовой». В институте она тоже ходила в лидерах, и не потому, что уже была восходящей кинозвездой, как со свойственной самоиронией шутила, а потому, что любила спорт и стала капитаном волейбольной женской сборной института.